Глава 18 Последний ужин. Мы направились к главному входу, а я прикидывал, найдётся лишь то-то, -то, что способно меня теперь удивить, когда я за три дня поучаствовал в нескольких военных операциях, сорвал сделку миллиардера, лично познакомился с ним. И теперь брожу, хоть и с охраной, по его дому, чтобы найти способ освобождения четверых сотрудников тайного военного подразделения. Даже если завтра на Землю упадет метеорит, я не так удивлюсь этому, как раньше. Единственное, что меня напрягало, так это отсутствие сигналов о том, что помощь идет. Либо мы должны выбраться самостоятельно, либо сверху, а если быть более точным, внизу, не знают, где мы. Но сейчас нельзя волноваться. И вести себя подозрительно тоже. С этими мыслями я прошел в просторный холл и осмотрелся. Теперь, когда широкие спины не загораживали мне обзор, можно было обратить внимание на стеклянный потолок, отсутствие второго этажа в зале, лепнину под потолком, несколько картин на стенах. А рядом со входом, в двух больших керамических вазах, росли раскидистые пальмы. Дизайнер здесь явно был очень оригинальным. Я покрутил головой, осматривая местную роскошь. Экскурсия по этому дому мне была необходима по двум причинам. Даже по трём. Во-первых, составив план дома у себя в голове, я смог бы быстро найти путь к отступлению, если нам придётся уходить самим. Во-вторых, обнаружив всевозможные камеры и датчики, я бы явно помог нам при любом раскладе. И в-третьих, я не оставлял надежды вооружиться хотя бы чем-либо острым. Таких предметов в доме наверняка было много, но нужно было взять его незаметно для людей и камер. В этом мне мог помочь только мальчик, тогда все сосредоточатся на его защите от меня. По крайней мере, я так предполагал. Словом, я убедил себя в необходимости моего мероприятия, предшествующего ужину. В доме стояла тишина, но я вспомнил, куда мальчик ушел вместе со своей няней, направился к широкому арочному проходу и, просунув туда голову, постучал в стену. Соседняя комната была гостиной. Книжные шкафы, электрокамин, два кожаных дивана, идеально белых. Несколько кресел, столик посередине. И снова картины. Я пообещал себе, что если выберусь отсюда живым, потрачу время на изучение художников и их произведений. На кресле сидела няня, полулежа на диване, расположился мальчик. Увидев меня, оба оторвались от чтения. «Я могу попросить помощи Петра Константиновича?» полусерьезно спросил я у няни. Та отложила в сторону журнал и посмотрела на ребенка, потом на меня. «Здесь только всего интересного!» – продолжал я, стараясь, чтобы мой голос не звучал фальшиво. «Мне бы хотелось, чтобы кто-то рассказал мне об этом». Мальчик собрался было вскочить с дивана, но под строгим взглядом няни притормозил и аккуратно встал, поправил одежду и подошел ко мне. За его спиной встала няня. Я опустился на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с ребенком. Его глаза были более проницательными, чем у всех его сверстников и у большинства ребят постарше. Похоже, папа воспитывает из него гения. Я протянул руку и представился. Мальчик слегка приподнял голову и пожал пару пальцев ладошкой. Прекрасно, с малышом я уже поладил. Но это были лишь отдельные куски моей деятельности, которые предстояло воплотить в план. Делегация из меня, широкоплечего охранника, маленького мальчика и серьезной няни прохаживалась по дому, останавливаясь у некоторых картин, вас, предметов старины, которыми изобиловал особняк. Мальчик уверенно называл некоторые предметы, рассказывал их историю. Либо он искренне верил в то, что все это действительно роскошный антиквариат, либо так оно и было. На каждый правильный ответ няня одобрительно кивала, изредка поправляла мальчика, в основном незначительно – Охранник держался между нами, лишь иногда отступая назад. Коридор был достаточно широким. За время осмотра дома я успел увидеть немало интересных вещей, но так и не смог найти ничего, что могло бы помочь мне освободить моих коллег. После очередного удачного ответа я спросил, «Откуда ты всё это знаешь?» «Из книг», — гордо заявил Пётр. «Я читаю уже два года и знаю очень много». «Чем больше я знаю, тем понимаю, что знаю всё меньше». Попытался я вспомнить университетский курс философии. «Это Сократ сказал», — последовал ответ. «Угу», — не стал спорить я, поскольку всё равно не помнил кто был автором этой фразы. Да уж, не повезёт учителям с этим ребёнком. Мальчик продолжал водить меня по дому, рассказывая, что и в какой комнате находится. Где-то была игровая комната, наверху расположились также библиотека и несколько спален. Комната в дальнем углу левого крыла дома, ещё одна гостиная. У меня уже потихоньку шла кругом голова, мне нужно было удержать море информации, отсея всю историческую составляющую, каждой вазой и картиной в доме. Пользы от моего похода по дому пока что не было никакой. Ни одного подходящего мне предмета. Чёрт. Ужин останется моей последней попыткой добыть что-нибудь, а потом будет поздно. Тем более я сделал ставку на то, что Романов не станет торопиться отправлять винтовку в лабораторию. только бы я не ошибся. После того, как мы обошли весь дом изнутри и снова спустились по лестнице на первый этаж, я попрощался с мальчиком, пожав ему ладошку, и его няней, которая напомнила, что скоро будет ужин, а меня через пять минут ждут в кабинете хозяина дома, который тоже находился на втором этаже. План летел к чертям. Я полагал, что ужины в этом доме проводятся более глобальные, А потому можно будет без труда найти и спрятать в рукаве нож или что-то острое, чтобы потом подкинуть в комнату с пленниками. Их там четверо, они бы нашли способ освободиться. Мои ладони вспотели, и я внезапно ощутил, как в доме жарко. Следующий час решит всё Я неуверенно переступил с ноги на ногу и поднялся наверх. «Оставьте нас», — сказал Константин охраннику, когда я вошел в его кабинет. На эту дверь мальчик мне только показал. Теперь я мог оценить роскошь изнутри. Смотрелся кабинет роскошно, как, впрочем, и остальной дом. Здесь почти не было картин, кроме большого батального полотна за спиной хозяина дома. Все стены от пола до потолка покрывали резные панели из натурального дерева. Пара кожаных кресел стояла в углу комнаты, почти напротив входа, по другую сторону от широкого окна. На столике расположился поднос с едой. Запах жаркова перебивал все остальные запахи. «Присаживайтесь». Романов указал на кресло, встал из-за стола и присоединился ко мне. Старательно разложил еду по тарелкам. «Сегодня у нас баранина», — пояснил он, поливая мясо соусом. Наши взгляды пересеклись. «Всех остальных мы уже покормили. Я понимаю, что это важно для вас». Я немного успокоился, пока не происходило ничего особенного. Можно было хотя бы перекусить. Но еда была еще слишком горячей, и отложил приборы на стол. Романов, не торопясь, поедал мясо. «Полагаю, у нас друг к другу есть кое-какие вопросы», – начал он. «Я очень рад, что уже успели подружиться с моим сыном. Ему сложно находить благодатных слушателей». Он говорил быстро и почти без эмоций. Мне даже показалось, что он тоже начал играть свою роль. Роль человека, который мне верит. И мне это не понравилось. Тем временем он продолжал. Он знает очень много для своего возраста. И я, кстати, тоже. Это касается организации, в которой ты состоишь. Возможно, даже больше, чем ты думаешь. Мы ведь уже можем перейти от выканье? Я кивнул, как раз положив в рот кусок горячей баранины под каким-то кислым соусом. Отлично. И давно ты там состоишь? Допрос. Более мягкий, но все же допрос. Надо постараться завуалировать свои ответы так, чтобы они удовлетворили спрашивающего, но при этом не дали ему никакой информации об организации. Я не знал, что ему удалось выяснить у Владимира». «Не очень?» «Значит, я могу действительно знать больше, чем ты. Но мне бы хотелось больше конкретики. Владимир рассказал мне почти всё обо всех сотрудниках, но тебя он не упоминал. Он просто забыл это сделать». Взгляд пристальный, но не сверляющий Романов уже почти все знает, ему нужно лишь подтверждение. «Я не был с ним знаком», — ответил я, — «и не соврал и не сказал ничего лишнего. В награду я положил еще кусочек баранины и обратил внимание на то, что нож здесь идеально острый». Константин заметил, как я смотрю на нож. «Уж не думаешь ли ты прикончить меня в моем же кабинете?» Он снова, как тогда в отеле, улыбнулся, уверенный в себе. И в мыслях не было. Я отрезал ещё мясо, словно так и запланировал. В конце концов, мы сотрудничаем. Хорошее слово, задумчиво произнёс Романов. Мы не друзья и не союзники. Я не сомневаюсь, что ты испытываешь ко мне не очень тёплые чувства. И всё же я не вижу в тебе вражды. Да, мы сотрудничаем. Сейчас этого достаточно. А Владимир? Он хотел сотрудничать? Пришла моя очередь задавать вопросы и получать ответы. Нет. Романов притворно разочарованно покачал головой. Он не хотел сотрудничать. Но на этот случай у меня всегда есть несколько интересных разработок. Не только вы занимаетесь исследованиями. Он подмигнул. «У меня есть козырь в рукаве, который я могу вынуть в любой момент». Уверен, что не один. Так было с Воронковым? Наркотики? Романов рассмеялся, поставил тарелку на стол и позволил себе посмеяться ещё. Он вытер слезящийся глаз салфеткой, но к еде пока решил не возвращаться и взглянул на меня. «Я так похож на дилера. Тем более это слишком грубо и ненадёжно. Такие люди часто выходят из-под контроля, а мне было нужно, чтобы он работал как часы. Значит, Нет-нет-нет-нет, хватит пока вопросов. Мне больше интересно узнать о твоей личности. У меня есть свои источники информации. Я проверил досье некоторых работников. Кто-то воевал в горячих точках, у кого-то отличные физические данные. Почти у всех идеальная стрельба, грамоты или даже государственные награды. Но ты... Эмоциональная пауза. Романов побарабанил пальцами по деревянному столу. «Ты слишком прост для них. Или слишком сложен? Нет данных по подготовке, по армии, работам менеджером И все?» «Просто я слишком сложен. Обо мне многого не знают. Я подмигнул, подкрепляя свой блеф». «Не сказал бы. Бронежилет слишком тяжел для тебя?» Романов усмехнулся. — Все мои телохранители могут тебя вместо штанги поднимать. А ты? в Тебе же нет ничего особенного. — Возможно, скрытые таланты есть у каждого. — Ну да, ну да. Я пока ни одного не вижу. — Да, ты помог мне разобраться с винтовкой. Но я мог бы с тем же успехом попросить любого из моих охранников сделать то же самое. — случи с ним что, найду нового. Это не такая большая проблема. — Так зачем теперь? «Мне ты!» Разговор зашел в опасную плоскость. Допустим, я успею ударить его ножом. Что дальше? Наверняка на этот случай уже есть инструкции, и я не успею даже шагу сделать из кабинета. Взять в заложники? Тоже не вариант. Я набрал в грудь побольше воздуха. Явно не за тем, чтобы раскрывать секреты организации, в которой я работаю. Все уже рассказал Владимир, верно? Нет, я его еще не расспрашивал. Он был нужен для другой цели. Но ты верно мыслишь. Ваша организация с ее учеными – это просто золотое дно для меня. Одно изобретение – хорошо. А много – это уже возможность избавиться от конкурентов, выйти на мировые рынки. Так это все настолько банально? Я слегка удивился, ожидая немного другого ответа. А ты думал, что я возьму винтовку в руки и пойду захватывать власть? Пара лишних миллиардов в моём кармане сделают мне больше пользы, чем два полка, вооружённые таким оружием. Но стоит мне только запустить её в производство. Как идею подхватят другие. Через пару месяцев технологию украдут. Поэтому надо как можно быстрее продать как можно большее количество оружия? Узнать как можно больше технологий распродать их? Я не продаю технологии, я нахожу им правильное применение. Если есть что-то, что можно реализовать на рынке, то я это использую и получаю за это деньги. Все очень просто. А если ради этого придется убивать людей, вы тоже согласны на это? Не надо взывать к моей совести по поводу убийства людей. Как будто ты сам этим не занимался. В голосе Константина прозвучала агрессия. самообороной и ничего больше. Ради выгоды я людей никогда не убивал. Парировал я. Значит, у вас все просто. Устранить надо угрозу? Сразу? Или с ней еще надо пообщаться, узнать ее, втереться в доверие? У меня нет в планах убивать кого-либо в этом доме. Ответил я и посмотрел в глаза Романову. Тот слегка успокоился, хотя скрытая злость все еще проявлялась в нем. О, так у тебя есть понятие о чести и благородстве? человека, который два года продавал людям то, что им не нужно? Не стоит оскорблять человека, которого ты совершенно не знаешь. Как я не старался держаться, терпение мое подходило к концу. Выражение моего лица поубавило прытья у бизнесмена. На твоей совести не меньше тридцати человек, которые были убиты или погибли, исполняя твои приказы. Мне показалось, что хотя бы на секунду я смутил его. Но это выражение на лице Константина быстро прошло и не осталось и следа. «Я не сожалею о том, что я сделал, и никогда не сожалел. Законы мира не поменялись за последние тысячи лет. Выживает сильнейший. Слабые прикрываются правами, защищаются законами, которые можно трактовать как угодно». «Пора это прекратить», — прерывал я его. От подобной наглости Романов и сам закрыл рот. «В чем причина такого бесчеловечного поведения? Технологию можно украсть, не убивая людей десятками». И ты думаешь, что я брошусь тебе рассказывать, почему я так поступил? Зачем сделал? Нет, я не обязан отчитываться перед тобой. Пора все это заканчивать. Полагаю, ужин был вкусным. Других уже не будет. У кого-то точно не будет, ответил я. И прежде чем погас свет, я увидел изумление на лице Константина. Я и сам не знал, что сейчас выключится свет. Но, судя по всему, свет отключился во всех комнатах. Похоже, началось. Надо было действовать максимально быстро, пока никто не успел прийти в себя. Я схватил нож со стола, опрокинул его, больно ударившись коленом, пока поднимался, но всё же не удержался и произнёс. «Мои скрытые таланты тебе очень понравятся». После чего почти бегом пересёк кабинет, выбежал в коридор и, осмотревшись по сторонам, помчался на противоположную сторону дома. Времени у меня было немного. предстояло добраться до комнаты, чтобы опередить всех, кто мог туда направляться. Главное было не промахнуться с дверью. Радовало, что охранников было не так много. За время хождения по дому я успел заметить ещё двоих, кроме тех, что пришли за мной в комнату вместе с Романовым, и того пятеро. В коридоре я не встретил никого. Добравшись до нужной мне двери, я подёрнул за ручку безрезультатно. Заперта. Двери в этом доме были не очень тонкими, и открыть их можно было только обычным образом или воспользовавшись тараном. У меня не было ни ключа, ни какой-либо иной возможности открыть дверь. Напротив меня, словно из ниоткуда, появился охранник. Он звякнул ключом на кольце и посветил на меня фонариком, почти ослепив. «Ключики?» – услышал я. «Они самые!» И я с размаху ударил его ногой и попал, судя по звуку, прямо в колено, которое тут же хрустнуло. Со сдавленным стоном охранник распластался на полу, выпустив из рук фонарик. Я не пожалел сил и, вложив весь свой вес в удар, опустил на его затылок кулак.